Владимир Сорокин Первый субботник Ну вот Соломатин подошел Просевшийся на плитах бригаде Нам ребят листья сгребать Рабочие зашевелились Поднимаясь О, это по мне нормальный Егорыч Небозинку базинку ублажил Вот и работу полегче дала А где сгребать будем? Соломатин достал из широких брюк Пачку беломора От проходной и выше «Так там много! С полкилометра!» «А ты как думал?» «Давайте, мужики, в девятый за граблями!» «Там и грабли, и рукавицы!» «Или пусть кто-нибудь сходит, что всем переться!» «Мы с Серегой сходим!» Каченко хлопнул Зигунова по ватному плечу. «Сходим, Серег?» «Сходим, конечно!» «Дай закурить, Егорыч!» Зигунов потянулся к пачке. Соломатин вытряхнул ему папиросу, сунул в губы свою, смял. «Значит, сходите!» Не обсчитайтесь только. 14 грабель и рукавиц 14 пар. А вот и новичок бежит. 15 грабель и 15 пар. Бишка перелез через штабель труп, побежал по плитам. Ты чего опаздываешь? Улыбнулся Саламатин, закуривая. Идите, ребята, идите. Бишка подбежал к нему, громко выдохнул. фу Запыхался. Доброе утро, Вадим Егорыч! Доброе утро. Что, будильник подвел? Да нет, поезд пропустил свой. О, сильно опоздал. Нет, ничего. Доброе утро! Мишка повернулся к рабочим. Здорово, доброе утро. Чего опаздываешь? Перезанимался вчера, небось, заочник. Егороч, ну мы пошли, чего тут толкаться? Идите, я догоню сейчас. Махнул рукой Соломатин. Застегни куртку, не лето все-таки. Часто дышащий Мишка стал застегивать молнии. Соломатин отодвинул рука ватника, посмотрел на часы. Четверть девятого. Все не начнем никак. А что делать будем? Листья сгребать. С газонов у проходной. На свежем воздухе. Хорошо. Конечно. Так, Прохорова нет. Ну ладно. Ждать больше не будем. Пошли, Миш. Они зашагали к проходной след за бригадой. Соломатин зевнул, выпустил дым. «А ты что так оделся чисто?» «Прямо как на парад. Мишка пожал плечами. «Ну а что? Ничего особенного. Но куртку-то зачем пачкать? Хорошая куртка. Обыкновенная». Бригадир засмеялся, обнажив крупные прокуренные зубы. «Хе-хе. Да. Вот что значит новое поколение. Я б такую куртку на выходной берег». Подошли к проходной. Одетый черную форму вахтер запирал ворота. — Семёныч, выпусти нас! — весело крикнул Соломатин. — Идите через вертушку. Я уж запирать за вами устал. Сейчас только твои проползли. — Егорыч! — раздалось сзади. «Помоги — Помоги! Мишка и бригадир обернулись. Каченко с Зигуновым несли грабли и рукавицы. — А вы что, пупы надорвали? — шагнул к ним бригадир. Мишка подошел к Зигунову, тот сунул ему стопку рукавиц. Соломатин протянул руку граблям, распустившимся веером на плече Ткаченко, но тот уклонился. «Да шучу, Егорыч! Чего тут нести? Все хорошие? Ломаных нет? Нет, нет. Ну иди вперед!» Бригадир пропустил Ткаченко. По очереди прошли через поскрипывающую вертушку. На улице ждала бригада. «Во, Сашок, самые новенькие выбрал!» Семейный сразу сообразил. Ткаченко снял грабли с плеч. Разбирайте. Мишка стал раздавать рукавицы. Творогов постучал граблями по асфальту. Нормально. Такими и целину пахать можно. Откуда начинать, Егорыч? Соломатин огляделся, махнул рукой на левый газон. Вот наш. А правый? А тот насосники будут убирать. Ясно. Усеянный опавший листвой газон тянулся вдоль каменной заводской ограды вместе с неровным рядом невысоких тополей. Их длинные, потерявшие почти всю листву ветки, слегка шевелились. Разобравши грабли на надев рукавицы, рабочие двинулись к газону. Соломатин разорвал нитку, скрепляющую новенькую пару рукавиц. Мишка постучал древком грабель по асфальту, насаживая их потуже. «Гвоздика нет». «Что?» «Какого?» – повернулся к нему бригадир. «Да тут вот, крепить, где грабли». «Ну и ничего страшного». «Дай-ка!» Бригадир взял у него грабли, потрогал. «Насажены нормально и без гвоздя сидят крепко. Грабь только полегче и не отвалятся!» «Пошли!» Они двинулись за бригадой. Мишка улыбнулся, положил грабли на плечо. «Да, первый субботник». «Как первый?» «Да так, первый субботник мой». «Серьезно?» Удивленно посмотрел на него Соломатин. «Ага». Ну, не первый, конечно, в школе были субботники. Но так это другое дело. В школе-то учеником был, а тут пролетарий. Значит, действительно первый. Здорово! Соломатин засмеялся, крикнул шагающим впереди рабочим. Слышь, ребят, убежьте сегодня первый субботник. Каково? Поздравляем! Бутылка с тебя, Миш! Нормально! Ты тогда сегодня должен по-ударному работать. За всех. Чудеса. Первый субботник у человека. Я и забыл, когда у меня был. Соломатин положил руку Мишке на плечо. Да, вообще это событие. Надо было бы как-нибудь через правком поздравить тебя. Да что вы, Вадим Егорыч. Надо было. Что ж ты раньше не сказал? Так, мол, так. Первый субботник. Эй, ребят! Крикнул он рабочим. Начинайте отсюда! Прям в куче сгребайте кромки и порядок. Рабочие разошлись по газону. стали сгребать листья. Соломатин сощурился на заходящее солнце, поправил выбившийся из подватника шарф. А я вот помню свой первый субботник. Правда? Помню. Только война началась. Как раз 41 год, июль. А я в апреле на завод устроился. Тоже такой же был, как ты. Только помоложе. И заочно, конечно, не учился. Не до учебы было. И вот субботник решили провести. Фонд помощи фронту. Вышли всем заводом после смены. А смена-то была 12 часов. Не то, что сейчас. И работали по-другому совсем. Сознанием. Все понимали. Самоотверженно работали. Вот. И как работали... «Разве сравнишь с теперешними работничками?» Он вздохнул и побрел к бригаде. Мишка заспешил следом. Бригадир стал рядом с Зигуновым. Нагнулся и поднял ржавую консервную банку. «Вот, это вот свинство наше. Выпили, закусили и бросили. Так вот и живем. А потом удивляемся, мол, пойти отдохнуть некуда. Вся природа загажена». Он кинул банку на кучу листвы. Мишка принялся грести от кромки газона. Бригада работала молча. Зигунов вдруг распрямился, улыбнулся, тряхнул головой. «Ой, что-то... сейчас вот...» Он оттопырил обтянутый синими брюками зад и громко выпустил газы. Сацков выпрямился, удивленно посмотрел на него и сделал то же самое, но только слабее и короче. Каченко наставил на Сацкова тонкий палец. «Артиллерия!» Пли! И лаконично пукнул. Саласкины мамонтов оперлись на грабли и выпустили газы почти одновременно. Творогов наклонился сильнее. Лицо его напряглось. Оп-пля! Оп-пля! Оп-пля! Он слабо пукнул три раза. Сахненко поднял обутую в резиновый сапог ногу. Ну-ка, по изменникам родины! Но пукнул слабо. Соломатин удивленно качнул головой. «Ёб твою, нихуя себе! Это что ж такое? Что, все сразу? Честь чего это?» Зигунов пожал плечами. «Как честь чего? В честь первого субботника нашего товарища был произведен артиллерийский салют из орудий среднего калибра? Теперь за тобой очередь, Егорч. Улыбаясь, рабочие смотрели на него. «Давай, ветеран, по-ударному!» Это ты, Миш, не отставай!» «Давай, чего стоишь? Не отрывайся от коллектива!» «Честь бригадирского не роняй, орденоносец!» «Давай, давай, Егорыч! Все ведь на тебя равняются!» Соломатин почесал висок, засмеялся. Но, раз такое дело...» Он слегка нагнулся, закряхтел. «Эй!» Мишка тоже напрягся, посмотрел под ноги и пукнул первым, но слабо, еле слышно. «Ну, Михаил, слабовато!» «Ничего, у него и юбилей сегодня, Простительно! Все посмотрели на замершего бригадира и замолчали. Его широкое коричневое лицо, побронзовевшее от лучей заходящего солнца, было обращено вдаль. Руки вцепились в колени. Полные губы бригадира сжались. Под бронзовой кожей на скулах заходили желваки. Седые брови сдвинулись. Он еле слышно застонал, наклонил голову. Затаив дыхание, бригада смотрела на него. Раздался громкий хлопок, И сочный, раскатистый треск. Рабочие молча зааплодировали. Соломатин снял кепку и поклонился.